Дипломатия и любовь. Судить о русском дворе XVIII века по тем дворцам, что ныне обращены нами в общенародные музеи, ошибочно и неверно. Царский двор напоминал тогда бивуак, или вернее, гулящий табор, а придворные кочевников, скифов. Отсюда и костюм на женщинах был зачастую не женский, а полувоенный. Штаны заменяли им юбки. Статсдамы в палатках и шалашах подолгу жевали. И у костров грелись, и в казармах рожали. И ландкарты империи фрейлины знали не хуже поручиков геодезии. Куда их черт не носил только? Трогай, и двор ее величества срывается с места. Валят на телеге сервизы, комоды, туалеты, рубенцев и кровати. Сверху сажают калмычек и арапок тронули Все трещит, бьется, звенит, все разворовывается. В одну только ночь имперские дворцы, бывало, загорались по три раза к ряду. Ели на золоте, это верно, но у столов не хватало ножек, и вместо них подставляли сбоку поленья. Висели повсюду шедевры мирового искусства, а сидеть было не на чем. И в стенах дворцов вот такие щели, суй палец. В спальню к императрице загоняли по зимам взвод солдат с приказом «Дыши жарче!» и дружным дыханием выгревали комнату, чтобы императрица не закоченела. На пути следования Елизаветы дворцы возводили в 24 часа. Это исторический факт. А кто? Мужики. А чем? Да топором. Тяп-ляп и готово. Оттого-то не раз и дверьми ошибались. Иногда даже забывали двери сделать. Кто это там прямо из окна по доске лезет? Не удивляйся, читатель. Это камер Фрейлина, прекрасная княжна Гагарина, спешит до кустов, чтобы нужду справить. Кошки, тараканы, собаки, клопы, блохи, мухи. Однажды и ежик забежал, до смерти испугав Елизавету. А так как испуг ее величества дело не шуточное, то ежа взяли в шапку и снесли в Инквизицию, сиречь в тайную канцелярию. Поверьте, если бы не это бесхозно, у нас было бы сейчас десять таких Эрмитажей, какой мы имеем всего один в Ленинграде. Екатерина II, тогда еще великая княгиня и впрямь великая женщина, она была первой, рискнувшей завести для себя постоянную мебель. И когда раздавалась призывная «трогай», Она, словно клещ в собаку, цеплялась за свои комоды, зеркала и стулья. «Не дам!» — кричала она. «Это мое, мое личное!» Кстати, она же была первой на русском престоле, кто ввел оседлость и постоянство. Именно при Екатерине Второй русский двор обрел те черты, которые последующие правители только уточняли и дополняли. Но иностранцы, попадавшие тогда ко двору, этого табора не замечали им показывали Россию с фасада, позолотой наружу. Послов проводили среди торжественных колоннад и блистали на веселых куртагах инкрустации драгоценных паркетов. Так было и сэром Вильямсом. Он даже принял летний дворец за мраморный, хотя это были обыкновенные доски, изощренно покрашенные. Тихо щелкали перед послом Англии большие зеркальные двери, отворяемые арапами, Церемоний мейстер и два камергера с золотыми ключами у поясов шагали ускоренно, не оборачиваясь. Вильямс следовал за ними, вспоминая инструкцию, данную ему Питтом при отъезде из Лондона в Россию. Мало вероятия, чтобы несогласие между Англией и Францией уладилось, а следовательно, общеевропейская война неизбежна. Ввиду этого, Приняв во внимание, что срок трактата, заключенного с Россией, истекает в 1757 году, необходимо как можно поспешнее заключить с ней новый договор. Камергеры вдруг расступились, раздалась аукающая высота тронного зала и шелестела, шуршала вокруг. Справа в ряд, склонив обнаженные плечи, сверкали удивительной красотой русские дамы, Слева мужчины в блеске орденов и звоне оружия, камзолы статских нестерпимо горели сплошь облитые бриллиантами. Церемоний мистер ударил в пол жезлом и прокричал сердито, словно обругать кого-то хотел. Чрезвычайный посол из Лондона с полной мочью от двора Сент-Джемского, короля Великобританского и курфюрста Ганноверского, сэр Чарльз Вильямс Генбурри. Вильямс теперь, словно стрела, опущенная из лука, скользил на шелковых туфлях прямо и одиноко в пустоте громадной залы. Трон. И, преклонив колено, посол с подбострастным благоговением вручил русской императрице свои верительные грамоты. Мягкая, как тесто, белая и ароматная рука Елизаветы, проплыв по воздуху, вдруг очутилась возле его губ. Посол произнес речь кратко и сильно, хотя за словами его ничего не стояло. Елизавета выслушала эту речь спокойно и ответила в том же духе, но мягче, по-женски. Вдруг давние обиды совсем не кстати всплыли в ее душе, и она по простоте душевной огорчилась на брата своего короля Аглицкого. «Невдомек мне», — заявила она, — «отчего это, брат мой, не изволит уважать флаг русского флота?» чего каперы его своевольничают в морях русских, ближних и дальних? Канцлер Бестужев достал табакерку и громко постучал по ней ногтем. «Уймись, мол, дура!» Но Елизавету понесло уже. «Курантельщики-то ваши!» — кричала она в запале. «Бог весь, что пишут о моих подданных! Будто мух мы здесь ноздрями ловим, сами щелаптем хлебаем, а собаки нашу посуду лижут». Не брату моему, королю Аглицкому, бронить меня, сироту, нравится? У нас на Руси таких газетеров зазовут куда поспособнее, да поколотят хорошенько. От волнения обидного она давно перешла на русский язык, а толмач, еще неопытный, сдуру переводил слово в слово. Что делает, морщился канцлер, страдая, ай-яй-яй-яй-яй, быть беде. И с высоты трона вдруг раздалось гневное на весь зал. «А ты что морщишься, канцлер?» Зуб матушка схватила. «Так вырви его и ходи ко мне, веселый!» Рука ее резко выбросилась вперед для поцелуя. Поклон головы влево дамам, направо мужчинам, прямо перед собой послу, и Елизавета величественно удалилась в свои покои. Отбросила в кресло скипетр, корону на стол, державу на постель. «Девки!» — закричала она, — «где вы, подлые? Разряжайте меня!» Вбежал из десяток камерфрау и потащили через голову императрицы, гремящие от камней, раброны. Между тем, в отсутствие Елизаветы, события развивались и далее. По традиции дипломатов, нигде не писанной, но святой, карета, доставив посла на аудиенцию, должна была отъехать от дворца подалее И теперь Вильямс вместе со своим банкиром Вольфом на улице дожидался ее возвращения. Бестужев тут преподнес ему золотую табакерку с видами роскошных дач на каменном острове, который тогда принадлежал ему как загородная усадьба. Посол, даже не взглянув на подарок, кивнул небрежно. — Благодарю. — Я не совсем понял вашу императрицу, — вдруг жестко произнес он. — Если Россия не заключит сейчас с нами субсидного договора, тогда Англия заключит его с Фридрихом Прусским, который, не буду скрывать от вас, от подобного договора не откажется. Это был удар под ложечку, ибо кто, как ни Пруссия, был главным врагом России? Вильямс хорошо понимал, что стоит за его словами, но Бестужев не сдался. — Не забывайте, — произнес канцлер холодно, — что ее величество только представляет политику России. Но управлять-то этой политикой мне приходится. А я, — заключил Бестужев, — верный слуга Англии и служил еще отцу короля нынешнего, еще Георгу I, когда тот занимал престол курфюршества Ганноверского». Канцлер дружески завлек Вильямса на свой остров, где подчивал его в голландском саду на берегу канала, в котором брызгались два жирных тюлени. К шатру беседки подплывали, как белые арфы лебеди, и лакеи в голубых с серебром левреях кормили их пшеничным хлебом, моченым в сладком вине. питие было, как всегда в доме канцлера, прищедрое. «Руки-то у меня связаны», — печалился охмеленный Бестужев под утро. «Государень мне всего семь тысяч на год отпущает. Разве проживешь? Едва на прокорм зверинца хватает. Э, вон, тюлени усатые. 20 ведер рыбки им дай на дню. Да не простой рыбки, а с икоркой из Астрахани». Вильямс понял, канцлер просит очередного пенсиона. Но мой предшественник, Гай Диккенс, совсем недавно выплатил вам 30 тысяч флоринов, не так ли? И в ответ махнул рукой великий канцлер. Долгов сказал, и тех покрыть не достало. Измаялся. Освоившись в Петербурге, посол отправился в Орониенбаум, чтобы представиться молодому двору, жившему отдельно от Большого двора Елизаветы. Молодой двор тогда составляли великий князь Петр Федорович, наследник престола, происхождением из дома Голштейн-Гатторбского, и его жена, великая княгиня Екатерина Алексеевна, вышедшая из дома Ангальд-Цербского. У молодых тогда был уже сын, малолетний Павел Петрович, но родители его почти не видели. Елизавета сразу по рождении мальчика забрала его в свои покои, где до красна калили печи и где лежал он на засаленных соболях в такой спертой духоте, что здоровые люди падали в обморок. «А молодым дитё только дай», — говорила Елизавета, — «так они из него калеку сделают. У меня ты хоть не простудится». Перед отъездом в Воронейнбаум посол навестил своего секретаря Станислава Августа Понятовского который готовился сопровождать Вильямса. Юный поляк сидел перед зеркалами и пудермантели, и пока куафер завивал ему волосы, экс-изуит Горновский читал ему вслух старинные хроники о страданиях Польши. «Дайте я посмотрю на вас», — сказал Вильямс, беря Понятовского за пухлый подбородок. «Так-так, вы сегодня хороши, как лесная сказка. Поехали, прекрасное дитя мое!» В карете продолжался разговор о судьбах Польши и ее несчастьях. За Петергофом, когда из-за серой плоскости моря выступили мрачные бастионы Кронштадта, сзади посольской кареты вдруг послышался цокот копыт. Одинокий всадник нагонял их. На пустынной дороге неизвестный всадник. Опасно. «Хлестни лошадей!» — велел Вильям Скучеру но их уже нагнали. Лишь короткое мгновение седок проскакал рядом с каретой, но и Вильямс, и Понятовский успели заметить, что это была женщина. Она дала шпоры и, срезав дорогу траверсом, отважно помчалась лесом, вздымая жеребца над канавами. Дипломатам запомнилось бледное лицо женщины, без безгубость рта, сжатого в напряжении, и стройная тростинка талии. «Впервые вижу», — хмыкнул Вильямс. «Эта амазонка сидела вульгарно, словно татарка, раскинув ноги». «Да», — кивнул Аташе, — «седло под ней было не дамское». Этой всадницей была Екатерина. Стремглав, доскакав до дворца, она бросила лошадь на лугу и кинулась переодеваться. «Никитишна, к нам гости жалуют. Воды мне скорей. Шлейф прицепи. Булавки помнишь ли где?» От быстрой скачки дышала в взахлеб, глаза расширились. На мускулистом поджаром теле Екатерины сухо потрескивали одежды. Никаких украшений. И руки голые уже некогда, пора, едут. И все же она опоздала. мизерабли ее муженек проклятый уже вел беседу с послом Англии. Вильямс приблизился к руке женщины, крепко пахнущей духами и лошадиным потом. Взглядом несытым и властным, Екатерина подозвала и аташе для поцелуя. Понятовский был растроган до слез. Он еще не мог опомниться от видения всадницы, что скрылось в Рененбаумском лесу. И вот она перед ним. Какая красота и сила! А какой взор! О, матка боска! Между тем, великий князь Петр Федорович нес чепуху и околесицу, а Вильямс деликатно ему поддакивал. Оба они наперебой расхваливали прусские порядки. Но Екатерина и Понятовский, из-под тяжка разглядывая друг друга, молчали. И эту их перестрелку глазами великий князь, по дурости врожденный, не заметил. Но зато один перехваченный взгляд Екатерины подсказал Вильямсу все остальное. Когда дипломаты покатились из Орененбаума обратно в столицу, посол Веско заметил по «На великого князя Петра я не поставлю и Пенса. Это человек, которого в Англии звали бы просто Шут. И я не ошибусь, если скажу, ему никогда не бывать на престоле». Вильямс тут же на рывке кареты схватил своего аташе за нежную ляжку и больно стиснул ее в цепких пальцах. «Мой юный друг» сказал посол учтиво, вы можете помочь своей несчастной отчизне. Положение в мире серьезно, и парламент моего короля не для того сорит деньгами, чтобы ваша бесподобная красота прозябала в бесполезном целомудрии. Понятовский вспыхнул от стыда. Чего вы еще желаете от меня, сэр? Сущую ерунду успокоил его старый циник. Когда великая княгиня увлечет вас в тень Алькова, Не зовите на помощь свидетелей. Любовь, как и политика, не терпит яркого света. А любовь движет дворами. Дворы же двигают политику. Политика двигает солдат. Армии вершат судьбы мира. Вы, как всегда, шутите, сэр? Поверьте мне, вас ждет прекрасное будущее шутя. Атташе стыдливо промолчал. И только за мартышкиной деревней, когда забелели в садах дачи вельмож баба и Га-Га, Понятовский вдруг неожиданно признался Вильямсу. «В одном вы правы, сэр. Глядя на нее, я не страшусь даже Сибири. Но разве это возможно? Кто я и кто она?» На что Вильямс ответил с равнодушием. «Вы — мужчина, она — женщина, и нечего вам бояться». Английская дипломатия была первой женщиной, которая сумела оценить бесподобную красоту юного польского космополита. Сейчас нам трудно сказать, был ли этот шаг предрешен английской политикой заранее, еще в Лондоне, или это результат случайных совпадений, как вдохновенный экспромт посла Вильямса.